Глава 4. Холли ждал отжима Айренхарта в коридоре возле мальчишечьей раздевалки. Все дети и учителя наконец разошлись, в здании было тихо, и только со второго этажа доносилось гудение электрического полотёра. Пахло мелом, пластилином и сосновой хвоей от дезинфицирующей мастики. На улице всё ещё возились рабочие из транспортной компании, пытаясь перевернуть и отбуксировать на стоянку разбитый грузовик. Рядом прохаживались полицейские, водителя, который оказался пьян, отвезли в больницу, и сейчас врачи занимались его сломанной ногой с садинами и ушибами. Холли собрала всё необходимое для будущей статьи: сведения о Билли Дженкинсе, мальчике, который чудом остался жив, описание происшествия, свидетельства очевидцев, полицейский протокол и невнятные извинения водителя, в которых угадывалась пьяная жалость к себе. Не хватало только одного, но зато самого важного информации о герое дня Джими Айренхарте. Читатели захотят получить мельчайшие подробности, но пока она знала лишь его имя и то, что приехал он из Южной Калифорнии. Холли не спускала глаз с коричневого высоквояжа, стоявшего у двери раздевалки. Ей до смерти хотелось растянуть замки и заглянуть внутрь. Сначала она не поняла, откуда такое желание, но потом сообразила: сработал профессиональный навык. или врождённое любопытство. Человек с дорожным саквояжем на этих тихих улочках сразу привлекал внимание. Звук отворяемой двери заставил Холли виновато вздрогнуть, как будто её поймали роющиеся в чужих вещах. Перед ней стоял Джим. Он причесал свои густые каштановые волосы и постарался отряхнуть грязь с белых брюк. Левый ботинок был порван и измят. Как вы себя чувствуете? спросила Холли. Отлично. Он заметно прихрамывал. Я ведь просил вас никаких интервью. Я не отниму много времени, пообещала она. Не сомневайся, улыбнулся он. Всего несколько слов, что вам стоит. Прошу прощения, но герой из меня не выйдет. Но вы спасли ребёнку жизнь. Вы правы, но в остальном я ужасно заурядная личность. Что-то в облике Джима заставляло усомниться в этих словах, хотя Холли затруднялась сказать, в чём секрет его обаяния. Высокий мужчина лет тридцати пяти, стройный, мускулистый. Джим был хорош собой, но ничто в нем не напоминало голливудскую кинозвезду. Да, синие глаза поражали своей удивительной красотой, но Холли была не из тех, кто теряет голову из-за приятной внешности. Он взял с акваяж и зашагал по коридору, прихрамывая на левую ногу. — Вам необходимо показаться врачу. Холли догнала Джима и пошла рядом. — Пустяки, у меня всего лишь растяжение. — Все равно это нельзя так оставлять. Куплю эластичный бинт в аэропорту или когда приеду домой. Может быть, ее привлекла его манера держаться? Джим был безукоризненно вежлив, улыбался легко и непринужденно, по виду настоящий джентльмен со Старого Юга, вот только речь правильная и без малейшего акцента. Несмотря на хромоту, он двигался с удивительным изяществом, и Холли вспомнила балетную легкость его прыжка навстречу мчащемуся грузовику — Грация и движения и врождённое благородство в мужчине много значили для Холли, и всё-таки главным было нечто иное, то о чём она смутно догадывалась, но не могла выразить словами. Они подошли к выходу, и Холли предложила: "Могу подбросить до аэропорта". "Я вам очень признателен, но право не стоит". Джим открыл дверь, и они вышли на крыльцо. Пешком вы туда не скоро доберётесь. Он остановился и нахмурился: "Пожалуй, вы правы". — Здесь наверняка где-нибудь есть телефон. Я вызову такси. — Послушайте, вы меня боитесь? Точно, я маньяк-убийца. — Честное слово, я не держу в машине циркулярную пилу. Джим посмотрел ей в лицо и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. — Вообще-то вы больше похожи на любителя поохотиться с тупой бритвой. — Ну что вы! Мы, журналисты, предпочитаем остро отточенное перо. Однако на этой неделе на моем счету ни одной жертвы. А на прошлой — две. — Две. Но обе были несносными рекламными агентами, что не говоря о всё-таки убийство, но при смягчающих вину обстоятельствах убедили. Ничего не остаётся, как принять ваше предложение. Синяя Toyota Corolla находилась в глубине стоянки, через два ряда от машины, в которую врезался пьяный водитель. Тягач транспортной компании как раз тронулся с места и потащил на буксире злосчастный грузовик. Полицейские садились в патрульную машину, На чёрном асфальте в лучах полуденного солнца блестели неубранные осколки разбитого стекла. Некоторое время они ехали молча. Затем Холли спросила: "У вас в Портленде друзья?" "Да, ещё со студенческих времён. Вы у них остановились?" "Да. И они не могли отвезти вас в аэропорт. Если бы самолёт вылетал утром, конечно, отвезли бы, но днём они на работе". А Холли не нашла, что сказать, и замолчала. Потом обратила его внимание на ярко-жёлтую цветочную клумбу за железным забором и спросила, знает ли он, что Портленд называют городом роз. Он знал. Тогда после некоторого молчания она предприняла новую попытку. У них не работал телефон? Простите, не понял. Телефон в квартире у ваших друзей. Вы могли бы вызвать такси из дома? Мне хотелось прогуляться до аэропорта. Когда я выходил из дома, ноги у меня были в полном порядке. Но до аэропорта очень далеко. Мне не привыкать. Очень далеко, особенно с акваряжем. Он почти пустой, и потом, когда я тренируюсь, то беру в руки гантели, чтобы при ходьбе работали мышцы. Я сама люблю ходьбу. Холле притормозила на красный свет. Раньше бегала по утрам, но потом стали ныть колени. Со мной была та же история. Я бросил бег и перешёл на ходьбу. Она даёт такую же нагрузку на сердце, если держать хороший темп. Холле хотелось продлить недолгие минуты этой беседы, и она вела машину совсем медленно, а неоживленно болтали о тренировках и диете. Одна из реплик Джима позволила ей совершенно естественно поинтересоваться именами его друзей в Портленде. — Нет, — твердо сказал он. — Что значит нет? — Я не скажу вам, как зовут моих друзей. Они тихие и славные люди, и мне не хочется, чтобы к ним приставали с глупыми вопросами. Благодарю за комплимент. Вспыхнуло Холли. Я не имел в виду вас, Мисторн. Просто мне бы не хотелось, чтобы по моей милости их имена замелькали в газетах и для них кончилась спокойная жизнь. Многие мечтают увидеть своё имя в газетах. Далеко не все. Но, может быть, им будет приятно рассказать о своём отважном друге. Прошу прощения, но он извиняюще улыбнулся. А она понемногу стала понимать, что так поразило её в Джими Айренхарте. Его удивительное самообладание. За два года работы в Лос-Анджелесе Хволли приходилось встречать немало мужчин, выдающих себя за образец калифорнийского хладнокровия и уверенности: "Положись на меня, детка, и ни о чём не думай, я с тобой, и пусть весь мир катится к чертям". На словах это звучало эффектно, но как только доходило до дела, оказывалось пустым звуком. Иметь безукоризненный загар и подражать голливудскому спокойствию Брюса Уиллиса Ещё не значит быть невозмутимым брюсом Виллисом. Уверенность в себе приходит с опытом, а с настоящей невозмутимостью нужно родиться. Её можно изображать, но опытный глаз всё равно отличит подделку от подлинника. Что касается Джима Айренхарта, то его невозмутимости с избытком хватало на всё мужское население маленького штата Род-Айленд. Ни сумасшедшие грузовики, ни вопросы репортёра не могли пробить стену его хладнокровного спокойствия. Странное дело, но одно его присутствие вселяло уверенность в собственных силах. У вас интересное имя, возобновил разговор Холле Джим, он над ней подшучивал. Айронхард, железное сердце, похоже на прозвище индейского вождя. Было бы неплохо, окажись в моих жилах кровь сиу или апачей. Это придало бы мне ореол таинственности. Но должен вас Разочаровать Айренхард, всего лишь английский вариант немецкой фамилии Айзенхерц. Машина выехала на восточную автостраду и быстро двигалась к повороту на Киллингсворт. Через несколько минут они будут в аэропорту. Такая перспектива не радовала Холли. Она была репортёром, и большинство её вопросов так и остались без ответа. И что ещё более важно, Холли была женщиной, и впервые в жизни она встретила такого мужчину, как Джим Айренхард. Она быстро прикинула, не поехать ли в объезд, и тем самым в два раза удлинить дорогу. Джим не знает города и вряд ли заметит её хитрость. Но потом ей пришло в голову, что дорожные знаки уже сообщили о приближении к аэропорту, и даже если Джим не обратил на них внимания, в ярко-синем небе невозможно не увидеть белые силуэты самолётов, которые один за другим взлетали и шли на посадку. "И чем вы занимаетесь у себя в Калифорнии?" нарушила затянувшееся молчание Холли. Радуюсь жизни. Я имею в виду, кем вы работаете? А как вы думаете? Ну, во всяком случае, не библиотекарем. Почему вы так думаете? В вас есть что-то таинственное. А разве библиотекарь не может быть таинственным? По крайней мере, я таких не встречала. Она неохотно свернула с шоссе на дорогу, ведущую к аэропорту. Может, вы из полиции? Значит, я похож на полицейского. Ну, ну стаящих полицейских стальные нервы. А я-то считал себя простым и общительным. Вы думаете, у меня стальные нервы? Я хотел сказать: вы очень уверены в себе. И давно вы на репортёрской работе? 19 лет, всё время в Портленде? Нет, здесь я около года, а раньше где приходилось бывать? Чикаго, Лос-Анджелес, Сиэтл. Любите журналистику? Поняв, что Джим перехватил у нее инициативу, Холли ответила «Послушайте, это все-таки не игра в вопросы и ответы». «Что вы говорите?» «Выходит, я ошибался. Похоже, этот разговор его по-настоящему забавлял. Холли почувствовала свое бессилие перед его непонятным, вызывающим раздражение и упрямством. Ей не понравилось, что Джим сумел подчинить ее своей воле. Впрочем, он не имел злого умысла, и обманщик из него был неважный. Он не хотел, чтобы кто-то копался в его делах и... И Холли, которая в последнее время всё чаще задумывалась о праве журналистов вмешиваться в чужую жизнь, в глубине души сочувствовала им. В конце концов, ей не оставалось ничего другого, как рассмеяться. Победа за вами, поздравляю. Вы неплохо держались. Машина притормозила у входа в здание аэропорта. Вот уж нет. Будь я на высоте, по крайней мере, узнала бы, кем вы работаете. Джим улыбнулся, Холли, в которой раз удивилась, какие синие у него глаза. Выдержались неплохо, но не победили. Он вышел из машины, достал с заднего сиденья сокваяж и повернулся к холлу. Понимаете, я просто оказался в определённое время в определённом месте. И по чистой случайности мне удалось спасти мальчика. Неужели будет справедливо, если газеты перевернут мою жизнь вверх дном из-за того, что я совершил хороший поступок? Нет, что вы, конечно нет, ответил Холли. Джим вздохнул с облегчением. Благодарю вас, мистер Торн. Знаете, мистер Айренхард, я тронут вашей скромностью. Их взгляды встретились. А я ваш, мистер Торн. Он захлопнул дверь машины, повернулся и исчез за стеклянными дверями аэропорта. Прощальные слова всё ещё звучали у него в ушах: "Мистер Айренхард, я тронут вашей скромностью. А я ваш, мистер Торн". Хулли не спускала глаз с двери, в которую только что вошёл Джим. Всё случившееся было слишком нереально. Как будто с ней в машине находился призрак пришельца из иных миров. Воздух позолотили лучи заходящего солнца, и Хулли вспомнила похожее свечение, оно видело в старых фильмах о привидениях. Она вздрогнула от резкого жестяного грохота, обернулась и увидела служащего аэропорта, который костяшками пальцев барабанил по капоту ее машины. Заметив, что Холли смотрит в его сторону, он указал ей на знак «Зона погрузки». Спрашивая себя, сколько времени она провела здесь, занятая мыслями о Джемме Айренхарте, Холли отпустила ручной тормоз, завела машину и отъехала от блюстителя порядка. — Тронута вашей скромностью, мистер Айренхарт, а я вашей, мисс Торн. На обратном пути Холли не покидало ощущение того, что в её жизнь вмешались потусторонние силы. Было немного не по себе. Она никогда не думала, что случайная встреча с мужчиной может так подействовать на неё. Она чувствовала себя девчонкой, маленькой глупой девчонкой, однако ощущение приятно волновало, и Холли не хотела, чтобы оно исчезло.